Глава девятнадцатая «Да ты псих, Алькарон, я тебе точно говорю. Тебе мозги ваши бедуинские заморочки и благовония к фазису спалили. Все на пекле знают, нельзя соваться на грибные поля и уж тем более приближаться к «ты». Увидел гриб, беги, и, может, тебе повезет». «Ага, а знаешь, кто рассказал об этом всем?» — хмыкнул Алькарон с усмешкой, глядя на полоса. «Все, кто в трезвом уме?» Не угадал мой друг гнилой язык. Именно бедуины создали такую славу вокруг Кы. Но на самом деле, если правильно все сделать, это доброе и спокойное животное тебя вообще не тронет. «Слышь, копченый капитан, я просил меня не называть этой дурацкой кличкой!» Насупился Полос. «У меня кличка уже есть, вот ею и зови!» Иногда слова портятся, если их повторять раз за разом, поэтому мой народ придумал иносказания, чтобы имена не изнашивали своих значений. «Кончай курить, дурь, Алькарон! Опять какую-то муть начал нести!» «Эх, что с тобой говорить неразумным?» — вздохнул Алькарон. «Только тратить драгоценный нектар слов, пустошь, невежества и глупости!» «Чего?» «Да ничего, машься, говорю гуще, а то станешь покойником раньше, чем мы встретимся с быстрой смертью», — буркнул Алькарон. «А мне не хотелось бы быть тем, кто принес ему дурные вести». «Эдиотизм!» — буркнул Полос. «Носки прикончить раньше, чем преследователи!» «Делай, что сказано», — приказал Мик. — Ты так и не понял. Бедуины специально кучу сказок насчет кы придумали, чтобы к ним не совались и пользуются этим вовсю. — Это как? — Вот так. Делай, как сказал Алькарон, и кы нам будет не страшен. — Сейчас нас догонят и пристрелят. Будем валяться грустные, мертвые и воняющие грибами. — буркнул Полос. — Не пристрелят, — ответил ему Мик. Если я правильно понял Алькарона, у них будет гораздо большая проблема, чем мы. — Какая? — Кыль. — Это как? — не понял Полос. Миг сокрушенно покачал головой. Алькарон тяжело вздохнул. И что поделать с этим дикарем? Не будь он другом Тапка, Алькарон бы давно позволил этому дураку просто сдохнуть. Но Полос был неизвестно почему дорог Тапку, так что пришлось его поберечь. Вот и сейчас, когда он хоть и капитан космического корабля, но еще и вождь бедуинов открыл чужим людям одну из великих тайн народа песков, Пола спорит с ним, с Алькароном Бухаром, военным вождем всех пяти племен, а на деле просто боится, что Кы пожрет его, глупо-невежда. И ведь все очень просто. Грибы в пещерах разные, и за то время, которое кы их жрут, часть грибов сумела измениться, стать для кы несъедобными. Ну, а как кы их узнает? Правильно, по запаху. Несъедобные грибы выделяют слизь со специфичным запахом, отпугивающим кы, позволяющий животному понять, что от такого обеда ему будет худо. Вот он к ним и не лезет, обходит стороной, но ни в коем случае не портит, ведь грибы со временем истлеют, слизь превратится в новый благоприятный слой для роста новых, вкусных и вполне съедобных грибов. И нужно лишь немного подождать и не испортить будущий урожай, затоптав его, вот он и держится подальше, ведь не враг сам себе». Но ну, наблюдательные бедуины это узнали и начали использовать норы и поля К в тех случаях, когда надо надежно укрыться, спрятаться от противника или даже пытались использовать К в качестве союзника. Так как победить этот природный танк в бою можно разве что с помощью плазменной пушки. Вот только из нее еще надо попасть в проворную для своих размеров тушу, а все остальное оружие максимум оставляет сарапины и подпалены на его броне и толстенной коже. Пули банально застревают в жировом слое, защищающем к и от врагов, и от жары. Притом его когти способны порвать многослойный титан как бумагу, зубы прокусывают даже армейские экзоскелеты высшей защиты, а хвостом он может перебить конечности тяжелого ходячего танка. Агрессивность Кэ легендарна, он способен идти по запаху своих любимых грибных спор километры и считает своей собственностью любое место, где эти самые грибные споры есть. «Разумеется, если там уже нет другого Кы. Не дай тебе Бог вляпаться в споры и позволить Кы это учуять. Он будет идти за нарушителем сутки, двое, неделю. Сколько бы ни пришлось потратить времени, Кы не успокоится. Рано или поздно догонит обидчика и убьет. Так что связываться с этой тварью по собственному желанию бураков на пекле нет». Аль-Карун действительно открыл Мику и Полозу страшную тайну, и сейчас, на вполне законных основаниях, был разочарован реакцией и тупостью полоса Мик молча выполнял указания бедуина, хотя и по его коже бегали мурашки. Очень хотелось быстро выскочить из пещеры и лететь по пустыне как можно дальше от этого места, прежде чем Кы заметит, что кто-то у него тут хозяйничал, но он сдерживался. Им удалось скинуть преследователей с хвоста, но дураку понятно, что это ненадолго. Как только киберы доберутся сюда, они полезут в логово без вопросов и сомнений. Плевать они хотели на кы и очень даже зря. Но с другой стороны пещеры сто процентов или спит или пасется один, а то и несколько кы. единственная защита от животинок будет пахнущее прянностью и плесенью вещество на коже. Мик очень опасался, что эта авантюра закончится плохо. Они же сейчас меж молотом и наковальней. Черт, нужно торопиться. Они могут и не успеть нанести жижу на всех. Биркин вон стоит с задумчивым и брезгливым выражением на лице, глядя на слизь перед собой, и совершенно не спешит намазываться ею. — Хватит жалом водить. Машьтесь. Без этой дряни вас просто разорвут на куски, — сказал ему Мик. «Нет желания пачкаться этой дрянью», — брезгливо поморщился профессор. «Вы ведь в курсе, что такое «к»?» — спросил Мик. «Условно. Мне не удалось заполучить образец. С группой охотников произошел несчастный случай». «Не удивлен», — хмыкнул Мик. Тут вмешался полос активно втиравший все ту же слизь в подмышку. «Эга, несчастный случай. Сожрали его охотников или затоптали, как и две команды наемников. Контракт на добычу тушу тушуки висел три месяца по всем городам и поселкам с наградой в виде двадцати ящиков патронов, контейнеров с водой, с едой на три месяца, плюс новые пушки авансом». «Было много идиотов, клюнувших на этот заказ. Даже несколько довольно опытных повелось. Но никто не смог взять награду, к и прикончили всех желающих». «Дикарские сказки и суеверия», — отмахнулся профессор. «Ни одна живая тварь не может быть неуязвима к лазерному излучению. Это антинаучно». Научиться убивать этих ваших «к» — лишь вопрос времени. Мне не удалось добыть образец крови и генетический материал, но когда-то получится. Хотя думается мне, что все эти ваши «к» — бредни и выдумка, и так уж он и опасен. «Профессор, зря вы так говорите о том, о чем совершенно не знаете. «К» может и антинаучен, но абсолютно реален». «Если вы не обработаетесь спорами, минут через десять-пятнадцать он за вами придет. Ну, или быстрее, как учуют чужаков, так и придет. И не факт, что жрать будет быстро. Вы можете пахнуть грибами, например, только снизу. Тогда он откусит вам ноги по колени и выплюнет. И вам очень повезет, если он будет не так золый и просто вас затопчет». «Да прекратите вы меня пугать уже!» — отмахнулся Биркин. — Это рвут, откусят, отрежут, только и слышу Надоело. Ничего страшного не случится, если я не стану играть в эту игру. Так что отстаньте. — Боюсь, вы не поняли, — нахмурился Мик. «Вы или сами все сделаете, или же мы обмажем вас насильно. Это не шутка и не играет реальность. У нас нет времени, чтобы с вами пререкаться. Все, сами позже увидите. Если повезет, и мы выживем, дойдем до вашего схрона». «Что? Как это? Дойдем? Вы намерены бросить нашу машину?» «Ее точно угробит Кы. На гравилюте мы не сможем проехать и пятьсот метров. Тут от этой твари не увернуться». «Обажьте ее этой дрянью!» — усмехнулся профессор. «Не успеем». «Ну да, ну да. Вот что. Вы делайте, как хотите, но лично я никуда и ничего мазать». «Алькарон, если наш пленник...» Мик специально выделил слово «пленник», напоминая Биркину о его реальном статусе. «Не хочет мазаться сам, то разрешаю вам применить ваши способы». Бедуин кровожадно ухмыльнулся и зашагал к профессору. Тот все понял правильно и с бурчанием принялся натираться. Впрочем, Малькарона его старания не удовлетворила, и он, найдя особо сильно источающий слизь гриб, сорвал его, намазал профессора собственноручно, заодно и перепачкав его от души в грибной мякоти. Биркин орал матерился, фыркал и плевался, но справиться с сильным и желестым бедуином он не мог. Так что через пару минут его одежду и открытые участки кожи покрывал ровный слой слизи и мякоти гриба. Воняло от него так, что Кыт точно должен был оценить запах по достоинству. Перед тем, как приступить к намазочно-натирательным процедурам, они выгрузили из гравилета все необходимое, нагрузились максимумом снаряжения и оружия. Полос от жадности даже содрал тяжелый пулемет со станины. Он сопело кряхтел, но не бросал машинку, несмотря на резонные доводы Мика о том, что без станины или мощного экзоскелета оружие попросту бесполезно, с рук из него не пострелять. Голос отвечал односложно «Пригодится» и упрямо пыхтел дальше. Гравилет, который им уже не пригодится, они заминировали остатками взрывчатки. Было ее, мягко говоря, маловато, но миг коронам что-то там нахимичили, со словами «старая пехотная штука», после чего начали хихикать, когда закончили и отошли от машины. Смысл их действия оставался непонятен до того момента, когда сюрприз сработал. Далее Алькарон затащил всех в малозаметное укрытие в стене пещеры. Выглядело оно вполне себе рукотворным, хотя вход был закрыт порослью все тех же грибов. Стены явно были выплавлены шахтным лазером. В углу стояла кушетка. — Ого, а вы тут с комфортом располагались, да? Мик с интересом осмотрелся. — Видимо, вон там расположен блок вентиляции. — Слушай, а как вы это делали рядом с Кын? Алькарун загадочно ухмыльнулся, как он это делал всегда, когда не планировал давать ответ на вопрос, и ничего не сказал, просто приложил палец к губам. — А смысл? — пожал плечами миг. — У преследователей биодетектора они нас в миг засекут. Алькарун сделал жест «заткнись» и далее принялся объяснять, что им предстоит. Времени команде хватило на то, чтобы натереться грибами в несколько слоев. Разило от них так, что все уже успели принюхаться и запаха даже не ощущали. Кэй пока к ним не спешил, но зато оттуда, откуда они и прибыли, уже раздавался шум приближающихся грабибайков Выглядывать было незачем, и так понятно было, что сейчас они доберутся сюда, найдут гравилед. Так и произошло. Шум движков быстро перешел в состояние зависания. Затем тихо следом раздались короткие рубленные команды на неизвестном полозу и алькарону языке. Зато он явно был знаком Мику. Тот посмотрел на Биркина с явной ненавистью во взоре. Именно на этом языке говорили чужие, с которыми последний год с переменным успехом вели войну в ЭКС. А снаружи тем временем раздался взрыв, или, скорее очень громкий хлопок. Похоже, сработала ловушка, установленная Алькароном и Миком. Вопли, боли или чего-то на них похожего слышно не было. Так что Полос уже решил, что все, минирование было бесполезной тратой последних запасов взрывчатки. Но через пару секунд грохнул второй взрыв, а вслед за ним каскадом еще четыре. И вот они оказались намного мощнее. От ударной волны заколыхались стены пещеры, и поднялось громадное облако спор. А еще с противоположного отхода конца раздался дробный топот. На ошарашенных киберов после того, как рванули все четыре движка гравелета и была обезврежена подрывом первая мина на дверях, налетела парочка очень сердитых крупных тварей. На затаившуюся команду животинки не обратили ровным счетом никакого внимания. Как бы растерянны после подобного не были уродцы Биркина, но сражаться они все же умели, и взять себя в руки смогли быстро. Вот только противник был им не по зубам. На броню К. обрушился град попадания из рельсотронов, а с байков ударили два тяжелых и несколько легких пулеметов. Вот только тяжелые пули рикошетили от пластинок брони, разлетаясь в стороны и жужжа, как огромные шмели. Парочка рикошетов угодила в самих киберов, один даже упал. Рельсотронные снаряды плющились от толстую шкуру Кы и бессильно падали на землю. Все, включая Биркина, высунулись посмотреть на это зрелище. Профессор был явно ошарашен, а окончательно он перешел в состояние шока, когда с последнего гравибайка вылетело копье лазерного огня и, упершись в лоб более крупного «к», просто погасло, не причинив никакого вреда, кроме здоровенной проплешины. Кы, к слову, такая эпиляция совершенно не понравилась, тем более, что результат от выстрела все же был. Пластинка над лопнула, и из раны ливанула прозрачная жижа. Кы взревел и ринулся вперед, разбрасывая во все стороны байки и киберов. Те разлетались, как кегли, бились о стены пещеры, теряя в процессе полета элементы, снаряжения и корпуса. Кы еще и хвостом хлестал, как кнутом, сбивая с ног подвернувшихся врагов. Те падали на землю изломанными куклами, не делая даже попыток встать. Никакая ультрасовременная броня не спасала их от этих ударов. Внутри измятых скорлупок скафандров, сделанных на основе технологий чужих, остались лишь изорванные тела, поливающие все вокруг себя белесой кровью. Тем временем Кэй неудержимой ракетой летел вперед. Еще один луч лазера, выпущенный явно в спешке, скользнул по боку зверя, вычертив на этом боку причудливую черную полосу. Кэй лишь взвыл, ускорился еще больше и метров на пять прыгнул вперед, приземляясь прямо на один из гравелетов, тот самый, на котором стоял лазер. Всем весом животина навалилась на машину, вырвала стрелка вместе с его орудием и отбросила кровавые ошметки в сторону. Одновременно с этим когти передних лап рванули в разные стороны металла, и тот лопнул, как папиросная бумага, открывая доступ к нутру машины. Бойцы вокруг открыли огонь, и одному даже повезло. Его пули угодили в одно из немногих уязвимых мест — глазницу зверя. В обычных условиях сделать это было крайне непросто. Там и прочная третья веко и скорость реакции. Но сейчас Кэй почему-то убрал это самое защитное веко. Видимо, оно мешало, а потому пуля пробила мягкие ткани, ударив снизу и вверх. Глаз немедленно закрылся, из-под верхнего века хлынула кровь и слизь. Кы заревел так, что затряслись скалы. Люди непроизвольно зажимали уши, даже те, кто обладал специализированными имплантами и фильтрами защиты от перегруза. А потом Кы принялся с бешеной скоростью махать лапами, буквально нашинковывая в винегрет всех вокруг. Стрелка с его лазером он снова поднял с земли, швырнул в скалу, практически размазав похватил челюстями кого то неудачно подвернувшегося подбросил его вверх и тут же схватил зубами перекусил надвое брезгливо выплюнув обе части но этому он не успокоился принялся лупить по останкам грави попеременно хвостом и лапами пока от корпуса не остался расплющенный блин двигательная установка попыталась заискрить и к в раздражении пнул ее хвостом еще раз да так что она вырвалась из крепежей и своей полутонной массой прокатилась по полу пещеры снося все на своем пути врезалась в стену от чегого в разные стороны полетели обломки камня а затем и затем издетонировала вызвав у и еще больше приступ бешенства ну а как же его любимые грибы гибнут Он развернулся и принялся крушить все вокруг. Гибель одного гравилета не могла удовлетворить его жажду мести. Через пятнадцать минут от отряда элитных киберов осталось три десятка пятен на стенах пещеры и груда разломанного горелого железа. На песке вовсе остались лишь лужи белесой жижи. Кы методично и целеустремленно перемолотили всех и вся Киберов, гравибайки, гравилеты. В этой горе мусора найти что-то исправное вряд ли смог бы даже самый дотошный жадный мусорщик. Алекарон с знаками объяснил, что теперь придется посидеть какое-то время. Мол, слух у Кы очень хорош, так что не стоит провоцировать. Даже при условии, что от них воняет испорченными грибами, и Кы их тронуть вроде не должны. Внише отряд провел пару часов, прислушиваясь к недовольному фырканью Кы, его тяжелым шагам, а потом алькарон, только по одним ему известным признакам счел, что можно идти, и они тронулись в путь. Бедуин приказал всему отряду идти за ним след в след, стараясь не давить шары с пароносов. Но не давить это было малореально, особенно для Полоза и профессора, так что их движение сопровождалось сдавленными матюками и периодически вылетающими облаками спор. Ну и недовольным фырканем, глухим рыком кы, понимавшим, что происходит нечто нехорошее, но не способным своими подслеповатыми глазами разглядеть группу вторженцев. Он больше полагался на запах, а воняли пришельцы как испорченные грибы, так что... Вдруг Алькарон замер и, подняв кулак, остановил всех, после чего уже вслух сказал «Делайте, как я, сейчас же». Он сел на пол, склонил вниз голову и, подняв вверх руку со сжатым кулаком, приказывая всем остановиться. Остальные едва успели замереть, причем в крайне неудобных позах, как вдруг из-за ближайшей скалы прямо на них вышел одноглазый кык. Он, мягко ступая по песку, фыркая, подошел ближе и втянул ноздрями воздух возле Алькарона. Сделал пару шагов вперед и понюхал полоза. В воздухе раздался звук громкого испускания газов, и «К» вдруг навалил рядом с бывшим рейдером громадную кучу, после чего повернулся задом, два раза мощно загреб ногами, отбрасывая свое дерьмо и песок подальше. От этого, стоявши за полозом Мик и особенно Биркину, стали похожи на две статуи, которые, правда, свояли вовсе не из мрамора или иного благородного камня, а из песка вперемешку с дерьмом. Закончив, К. величественно ушел обратно. Аль-Карон тут же выпрямился и, предупреждая любые шутки, прижал палец к губам, после чего куда более быстрой походкой, нежели раньше, двинулся вперед. Выход из этого нагромождения скалы пещер показался через минут двадцать быстрой ходьбы, а посреди выхода лежала туша самого Кы, но не одноглазого, который только что расправился с отрядом киборгов по другого Он был поменьше размером и другого цвета, скорее ярко-желтого, а не песчано зеленого как тот. оказывается, у Кы, обитающих здесь, была полноценная стая, семья. Тут, в пещере, был детеныш. Стало понятно, почему так тщательно были уничтожены все киборги. Кыни свои поля охраняло, потомство. Ничто не должно угрожать ребенку. К удаче отряда, между хвостом малыша, в котором было добрых метра четыре, и краем проема в стене оставалось где-то полметра пространства, куда по одному, не дыша, они и протиснулись. Не обращая внимания на дикую жару, они почти бегом шли из пещеры не меньше часа, после чего в повалку рухнули под удачной оказавшейся скалой в тенек, и Биркин, тяжело дыша, заявил. — Беру назад все свои слова, уважаемый Алькарон! Вы не дикари, вы гений сумевший обратить такое! Он выделил последнее слово интонации. — Такое чудовище себе на пользу, но если б я только знал и пожалел бы ничего, чтобы достать образец. — Как жаль, — с сарказмом заявил Мик, — что образец вы так и не достали, да? С этими словами он продемонстрировал профессору чешуйку Кы, видимо, потерянную во время линьки. Но, возможно, едкий ответ Биркина прервал вой с неба, превратившийся в рев. В шаре пламени с небес летел какой-то объект, и упасть должен был прямо совсем рядом с ними, если не прямо на них. Все провожали глазами эту штуку до поверхности, и даже было запаниковали, но объект вдруг сменил курс, полетел в сторону, и вот уже он врезался в песок, поднимая микробурю вокруг себя. Совсем рядом оказалось почти в километре, но это расстояние они преодолели быстро. В воронке со стеклянными краями лежал моторный пилон от звездолета, грубо вырванный вместе с куском обшивки. На нем, несмотря на повреждения, все еще виднелась эмблема, которую миг легко и просто смог опознать. Эмблема 8-го флота ВКС.